Глава третья. Первой парой стали Норман с Русом. Северянин быстро разобрался с противником, не оставив ему ни шанса. А вот когда напротив него встал Араб, зрелище стало много интереснее. По кратким стычкам и мгновенным отходам было понятно, что они стоят друг друга. Поэтому, остановив поединок, я приказал снова заковать их и перевести туда, где уже ждали другие невольники, обратившие на себя мой взгляд чуть ранее. «Вот, молодой господин, китаец!» К нам подбежал один из арабов, приведя за собой сморщенного старика и, правда, похожего на представителя этой нации. К сожалению, этого языка, кроме пары слов, никто не знал, так что пришлось его брать до кучи. С фразой «потом разберусь». Он был последним, и распорядитель рынка, перебегая взглядом по шестерым невольникам, пошевелил губами, подсчитывая, сколько может за них запросить. 600 шиллингов!» Наконец его жадность победила рассудок. И он назвал цену, от которой ахнули сначала дядя, а затем и сами невольники. Это почти килограмм золота. Вы в своем уме, уважаемый. Такова моя цена за этих рабов. Гордо ответил он. Притянув руки к шкатулке, я получил ее, заглянув внутрь. Золотых монет осталось не так, чтобы много. Взгляд притянули, лежащие в отдельном углублении кроваво-красной рубины. Оцените. Я достал все, что были, и протянул ему. Не думал, что рабы такие дорогие, даже с учетом накрутки, что он сделал, подумал я, погружаясь в уныние. Я думал, что с этими деньгами скуплю тут полрынка, а на деле хватило лишь на шестерых рабов, из которых один старик, а второй полудохлый студиозус. Тем временем все вокруг засуетились, пригласили откуда-то старика-оценщика, который долгим взглядом осматривал камни под угасающими лучами солнца. За эти пять камней отдам мне больше ста шиллингов. Наконец озвучил он свою цену. Я скрипнул зубами, поскольку даже с учетом этого мне все равно не хватало еще половины. Повернувшись к дяде, я умоляюще на него посмотрел. Но тот развел руками. В принципе, что я от него хотел? Он сам был без денег после крупной покупки кораблей. Что я вижу? У сына семьи Дандола нет денег? Совсем пошли по миру. Внезапно рядом раздался ироничный голос, оглянувшись на который, я увидел улыбающегося толстячка в паланкине, на котором красовался герб, ставшего на задние лапы золотого льва на бело-красном фоне. Четыре дюжих слуги вынесли хозяина из лодки, поставив носилки рядом со мной, пока я находился в поисках наличности. «Простите, господин!» Я повернулся к нему и, сжимая кулаки от бессильной ярости из-за того, что попал в такую переделку из-за собственной глупости, старательно растянул улыбку. «С кем из достопочтимого рода Бадуэр я веду разговор?» «О, даже так?» Толстячок вылез из паланкина и чуть склонил голову. «Франческо Бадуэр, к вашим услугам!» «Виталий Дандола, к вашим услугам!» Я значительно ниже, чем он мне поклонился, проклиная себя в душе разными словами за это унижение. «Господин Франческо, не будет с моей стороны большой наглостью попросить у вас в долг?» Обратился я к нему сразу после этого. «Сегодня вечером в нашем доме праздник, я бы хотел пригласить вас на него. Тогда же смогу вернуть вам деньги». «Виталий!» — предупреждающе вскрикнул рядом дядя, хватаясь при этом за эфес меча. «Ты уверен, юный отпрыск дома Дандола?» Мой собеседник еще более удивленно на меня посмотрел. «Приглашаешь меня в ваш дом?» «Да, господин. Теперь в любом случае, даже если все будут против». Я наступил ногой на сапог дяди чтобы он не отвлекал своими протестующими возгласами. Толстячок помахал пальчиком и, подбежав из слуга, передал ему толстый мешок с монетами. Он попытался сам передать его арабу, но я извинился и нагло забрал его. Только когда объединил свои деньги с этими, протянул всю сумму распорядителю рынка. «Вас устраивает, уважаемый?» Тот забрал, отдав подсчитывать, и только после подтверждения поклонился мне. «Да, господин, здесь вся сумма. Благодарю вас за уделенное мне время раскланялся я с ним держа себя в руках и приказав купленным рабам следовать к лодке уже более почтительно раскланялся со своим спасителем сегодня всем я жду вас у двери дворца господин франческо буду кивнул тот и забравшись в свой паланкин, махнул рукой слугам отдавая приказ нести его по делам видимо он тоже приехал сюда за покупками с трудом расположившись в лодке всей толпой мы доплыли до дворца и только зайдя внутрь и убедившись что за нами закрылись ворота Я дал волю чувствам. Слезы обиды и досада брызнули из глаз, поскольку я оставался в теле ребенка, в котором восприятие жизни было несколько иным, чем в теле взрослого. Так что под ошарашенными взглядами рабов и слуг я проревелся. Но как только слезы высохли на моих глазах, снова стал тем, кем был прежде, натянув на лицо маску невозмутимости. «За мной!» — приказал я рабам следовать позади, а дядя, попрощавшись, ушел по своим делам. «Винченцо!» Я шел по коридорам, пугая своей гремящей, извякающей кандалами процессии всех слуг, поскольку мы шли по их крылу. «Да, мой юный господин!» Из кухни показалось довольное лицо управляющего, которое при виде шести ободранных, вонючих людей стало резко киснуть. «Заселить по половой принадлежности, расковать, отмыть, одеть», — приказал я. «А что?» Он недоуменно смотрел то на четырехлетку, стоящего перед ним, то на группу рабов позади. «Винченса!» «Тебя тоже приказать выпороть?» — взбеленился я. «Приказов не понимаешь?» Слово Порка было хорошо услышано. «Я все понял, юный господин». Он тут же низко мне поклонился. «А что значит первое ваше распоряжение?» «Девочку поселить отдельно от мальчиков, дурак». Остывая, показал я пальцем на гречанку. «Все будет сделано». Он тут же сунулся в комнату для прислуги и уже там раздал приказы. «Приставь охрану!» — напоследок бросил я. «Нужно матушке сказать, что я вернулся». Он поклонился, начав гонять слуг, чтобы те пошевеливались и повели рабов куда-то вглубь крыла дворца. «Дорогой!» Графиня, увидев меня, бросилась навстречу. Я, снова начав рыдать, упал в ее объятия. Детский организм заново переживал недавнее унижение, которое я почувствовал на рынке, когда просил занять денег у враждующего рода своей семьи. «Что случилось, мой ангел?» «Кто тебя обидел?» — обеспокоенно заворковала она, пытаясь меня успокоить. «Мне не хватило на покупку рабов, мама!» Я отстранился. «Мне? Дандола!» «Мы сейчас это исправим, дорогой, не расстраивайся!» Она гладила меня по голове. «Сейчас поручу слугам, они выкупят твоих рабов!» «Не нужно! Мне пришлось попросить в долг!» Успокоившись, я сполз с ее рук. «Сегодня на моем дне рождения будет еще господин Франческо Бадоэр. Распорядись, пожалуйста, чтобы ему выделили место». У графини глаза полезли на лоб. Точно так же, как до этого у дяди Андрея. «Но... но, дорогой, я понимаю, ты еще слишком мал, но видишь ли, наши семьи сейчас находятся в кровной вражде». «Я это знаю, мама. Теперь представь, каково было мне просить у него!» Женщина покачала головой. «Не знаю». «Нужно поговорить об этом с твоим отцом. Я не могу принять одна такое решение». «Хорошо. Если господина Бадуэра не пустят к нам в дом, я отправлюсь праздновать свой день рождения в ближайшую таверну». Я насупился и уперся ногой в пол, так, как всегда делал, когда настаивал на своем. «Пошли, расскажешь мне по дороге». Она подхватила меня за руку, направляясь к кабинету отца. Тот, готовясь к дальней дороге, поскольку ему завтра нужно было отбывать в Константинополь, Внимательно выслушал меня и задумался. «За то, что ты без моего разрешения пригласил в дом врага, получишь пять плетей». «Энтони!» Тут же мама закрыла меня собой. «Не вздумай!» Тот не обратил на ее потоки ни малейшего внимания. «Завтра утром перед отъездом я сам тебя накажу. А вот за твое поведение, достойное нашего дома, я выделю тебе доход в размере ста шиллингов в месяц, чтобы ты ни в чем не испытывал нужды». «Этого ни на что не хватит», — вслух произнес я, заставив обоих родителей переглянуться. «А позвольте узнать ваши планы, юный отпрыск», — старик с улыбкой на меня посмотрел. «Я хочу выучить латынь, греческий, русский, арабский, нормандский, китайский, а также начать заниматься с воинами. Мне пора учиться себя защищать». Соляные столбы, в которые на мгновение превратились родители, меня израдно позабавили. Но мама нарушила все очарование бросившись обнимать и целовать ты для этого купил столько рабов поинтересовался отец вспомнив из моего рассказа что я выбрал весьма разношерстную команду да каждый знает один два языка есть два воина которые неплохо себя показали в тренировочном поединке закивал я если не верите спросите дядю обязательно это сделаем но только после ужина нам скоро нужно идти встречать гостей ты пока переоденься в запасной костюм хорошо отец Я низко поклонился обоим и пошел к себе, краем глаза ухватив влюбленный взгляд матушки и задумчивый отца. Гости и правда вскоре стали подъезжать. Кто на лодках, а кто на портшезах. Благо августовская ночь была тихая и прохладна. Я видел в окно, как матушка с отцом принимали гостей, встречая всех у пристани дворца. И когда время подходило к семи, сам бросился вниз, чтобы с приглашенным мной гостем не случилось проблем. Стараясь не мешать родителям, я остался позади них в саду, высматривая знакомый герб посреди множества пребывающих средств передвижения. «А вот и он!» – завидел я пышную лодку со знакомым львом и бросился к отцу, чтобы показать на нового гостя. Увидев меня, тот сначала насупился, но быстро пришел в себя, беря за руку и подходя к пристани, на которую сначала высадилось около десятка пышно одетых вооруженных людей с гербами рода Бадуэр, И только потом появился мой знакомый, сопровождаемый девушкой лет двенадцати. Ее лицо укрывало тонкая вуаль, но, видимо, отец и мама знали ее, поскольку удивленно посмотрели на эту пару. «Господин Франческо, я склонился чуть ниже, позвольте поблагодарить вас за принятое приглашение и представить родителям». Толстячок, которого тут же окружила его свита, ехидно улыбнулся, видя, как багровеет лицо отца при моих словах. «Не беспокойся, Виталий, мы с твоим отцом отлично друг друга знаем. Но вот с прекрасной хозяйкой дома я не был лично знаком до сегодняшнего дня. Синьоры — это честь для меня». «Тогда позвольте представить. Графиня Контесса Минота. Лучшая мама на свете. Я немного отступил от точного соблюдения этикета, но в конце концов должно же быть что-то детское в моих поступках. И так за сегодня превысил все лимиты взрослости для четырехлетнего ребенка». Мама чуть покраснела от такого представления, но, тем не менее, сделала неглубокий реверанс в знак уважения. «Я попрошу Джованни проводить вас в дом». Отец склонил голову, показывая Франческо, что его внимание ждут другие, на что тот, конечно же, согласился. «Позвольте вас проводить». Я остановился рядом с толстячком и девушкой, которая заинтересованно рассматривала меня через свою накидку. Но поскольку он решил не представлять нас друг другу, я сделал вид, что ее нет рядом чем заработал недовольная <пых> из ее уст.